Тогда же в Дели вошел восставший полк из олигарха, который поторопился провозгласить императором одного из потомков старой династии великих моголов, что была ознаменована кровавой резней европейцев вместе с детьми и женами, забаррикадировавшихся в королевском дворце. За этим последовали яростные сражения между повстанцами и английскими войсками с разным исходом и с большими жертвами для обеих сторон. Англичане поставили во главе своих сил генерала Бернарда, и тот постепенно взял в кольцо Дели, где повстанцы лихорадочно укреплялись в ожидании неизбежного штурма. В первых числах июня город был полностью окружен, но не имея осадных орудий и значительного преимущества в живой силе, англичане избрали выжидательную тактику. Тем не менее, последний час для восставших уже пробил, и Дели со дня на день должен был пасть вверх, и захлебнуться в море крови. Миновав на быстрых лошадях английский аванпосты в Коили, Сандакан и его друзья направились к Дели, от которого их отделяло лишь несколько часов езды. Дели-Усак, который носил блестящий мундир бенгальских офицеров и имел пропуск от коменданта, расчищал дорогу своим товарищам. Достаточно было его присутствия, чтобы избежать формальности и расспросов, которые в противном случае вынудили бы Сандакана терять много времени. Местность была наводнена солдатами, лошадьми, артиллерией, и все это двигалось к древней столице Великих Моголов, подтягиваясь для решающего штурма. Через четыре часа всадники увидели впереди башни и бастионы столицы Великих Моголов. Линия осады была в нескольких местах прорвана восставшими которые наводнили окрестности, граби жителей и уводя скот, еще остававшийся в деревнях. Момент расставания настал. Попасть в город не представляло особого труда для людей, наряженных индийцами, которые могли сойти за повстанцев, прибывших из Мерута или Канпура. «Господин Алюсак», — сказал Сандакан, — видя, что лейтенант сошел с лошади, — после того, как был пройден последний пост, когда мы сможем снова увидеться. — Это будет зависеть от сопротивления повстанцев, — ответил француз. — Я буду в первых рядах моего эскадрона. — Вы думаете, что это затянется? — Завтра англичане поставят на батарею свои осадные орудия, и Бастион и долго не продержатся. — Каким образом? Я могу вам передать известие о нас. — Я думал об этом сегодня утром, — сказал француз. Мне нужно знать, где вы остановитесь, чтобы защитить вас. Когда англичане войдут в Дели, они без всякого сомнения устроят там резню. Они очень ожесточились и поклялись отомстить за своих женщин и детей, убитых в Канпуре, Лакхнау и других городах. У меня идея. Какая? Каждую ночь. С бастиона Кашмир бросайте на другую сторону рва какой-нибудь заметный предмет с письмом внутри. Тюрбан, например. «По возможности белый. Я поручу разыскивать его». «Хорошо», — сказал Сантакан. «А пропуска и письма губернатора недостаточно, чтобы защитить нас?» — спросил Янос. «Я не говорю нет. Но неизвестно, что может произойти в полусражении. Будет гораздо лучше, если я сам буду там. Темнеет для вас благоприятный час. Прощайте, мои храбрые друзья». Желаю вам найти маленькую дарму и рассчитаться с мерзавцем сойот -хан. Они обнялись, опечаленные разлукой, и взволнованные. Потом лейтенант повернул в лагерь, а его друзья храбро двинулись к городу. Множество всадников рыскало по окрестностям, грабя предместья, которые англичане покинули утром. Увидя вооруженную группу людей, отряд грабителей во главе со смуглым всадником в чилме приблизился, приказав им остановиться. Тремаль най, который ехал первым, с готовности подчинился. «Куда вы направляетесь?» — спросил командир. «В Дели», — ответил генгалец. «С какой целью?» — «Защищать свободу индусов». «Откуда вы?» — «Из Мерута». «Как вам удалось пройти английские посты?» Мы воспользовались поражением, которое вы нанесли им сегодня утром, чтобы обойти их лагерь. Правда ли, что они получили осадные пушки? Да. Их поставят на батарею сегодня ночью. «Проклятые собаки!» — скричал командир. «Они думают, легко захватить нас. Но посмотрим, удастся ли им это. Нас в городе целая армия, и все решили скорее умереть, чем сдаться. Пропустите нас!»